Глава 8 Процесс строительства шел. Не сказать, чтобы быстро, не сказать, чтобы медленно. Но он шел. Пока мы строили, точнее, восстанавливали этот монумент, успели полностью доесть крабика. Под конец я уже стал соглашаться с Андреем. Гадость редкостная, но хоть живот не крутит. Когда мы решили сделать очередной перерыв, то немного разболтались. Оказалось, что он представитель весьма крупной компании, кто бы сомневался. У него три высших образования, а ему вообще больше 50 лет. Прошел самый первый, так как ему нравился такой тип игр в детстве. И он с первых минут понял, что тут надо было делать. Но от 20 с лишним смертей это все равно его не спасло. Сам монумент уже был восстановлен на 80 с лишним процентов. Темнело. Но мы условились с ним, что полностью его восстановим, и до этого момента не ляжем спать. Правда, сил реально все меньше и меньше оставалось. Но все же нам очень хотелось глянуть на то, что у нас выйдет. Поболтав, мы снова приступили к строительству. Точнее, приступил к строительству я. А Андрей решил уйти на охоту. Сказал, что все же лучше иметь запас еды, хоть и дерьмовый. Тут я был с ним согласен. Охотиться лучше, когда ты сытый, когда у тебя нет жажды побыстрее добыть что-то, из-за чего можно сделать смертельные ошибки. Вернулся он весьма быстро. Я успел оттащить всего 16 блоков. Сделать восемь ходок туда-обратно, как он уже вернулся с тремя, чтоб его крабами. И все они были в сети, которая, скорее всего, была добыта им на первой локации. Охотник прям охотник. Интересно, а тут речки есть? Она вроде в эту сторону текла. Когда пришел он, тогда ушел на разведку я. Хотел попросить у него взять сеть, но решил сначала осмотреть то место. Просто так тоже не особо хочется дергать человека, Особенно учитывая то, что он начал более активно перетаскивать блоки. Скорее всего, тоже физические способности на единицу поднял, как и я. Когда я спустился с предгорья, то речка уходила на запад, если учитывать, что я шел с севера на юг. Получается, что мне и сейчас надо было идти к западным воротам. Где-то там должна была быть река. Скорее всего, она и была причиной, из-за которой образовались болота на южных подступах к городу. Кстати, тоже надо будет решить вопрос с этим, но потом. Всё постепенно. А если так подумать, дел-то очень много. Речка показалась, когда я дошел до ворот. Ее было видно почти от самых стен города. Протекала она примерно в полукилометре от нас и была чуть ниже уровня земли. На вид была чистая, но это издали. Но все же лучше проверить, так что я вытащил оба своих клинка и осторожно попёрся вперед. В какой-то момент трава начала достигать пояса, и для большей скрытности я решил пригнуться. Не знаю, что меня торкнуло, но этот мир, он опасен. Безопасность только внутри городских стен. Да, говорилось в описании, что мир за туманом безопаснее, но мало ли что тут может быть еще. Лучше перебздеть, чем потом сдохнуть от собственной тупости. В итоге я так ни на кого и не напоролся. Хотелось поругать себя за то, что просто так время потратил, но... Мои демоны шептали мне, что выбор сделан правильно. Надо ходить там, где больше теней, где меньше видимости где больше вероятность застать противника врасплох и самому не попасться на глаза. Река была просто кристально чистой. Я видел дно достаточно глубоко. Рыба там была, что очень и очень радовало. Вот только она была странной, какой-то полумёртвой. Но все же это рыба. Значит, можно ловить и жрать. Может, вкус будет таким же отвратительным, но все же лучше, чем от голода откинуться. Когда я вернулся назад, то увидел сидящего и отдыхающего Андрея. С него точно сошло семь потов, не меньше. А монумент прибавил всего-то спиток камней. Единственный его минус — у него не было плаща, да даже брони тоже толком. Какое-то тканевое дерьмо, изодранное во многих местах изначально. Мы снова продолжили работать. Ночь уже полностью вступила в свои права, отбив их у дня, а мы действовали. Спать пока не хотелось, а вот закончить строительство этого дерьма уж очень. Так что... Мы просто работали, таскали камни, матерились. Я один раз себе отдавил ногу. Андрей переломал один раз пальцы на левой руке. Но все же безопасная область. И мы раз в какой-то промежуток времени восстановились. Специально не пили зелья, занимались эдаким мазохизмом. Зато наша теория подтвердилась. Точнее, моя теория, которую поддержал Андрей. «О!» – тыкнул он меня локтем, когда я дотаскивал очередные два камня. «Уже из последней сотни». «Смотри, эльфийка, ты знал, что тут есть эльфы?» «Ты вообще, что ли, и не убирал?» — тяжело вздохнул я. «И тебя не смутило, что я полудемон?» «Ну, я как-то не особо всматривался», — пожал плечами он. Бегло пролистал, сцепился за несколько названий глазами, да и все на этом. Эльфов пропустил, так как не думал, что в таком мрачном мире есть эльфы. Вот прям вообще не думал. «Где бы ни была задница», — усмехнулся я. Где бы ни было зло, всегда будут чёртовы эльфы. Я расхохотался и повернулся в сторону девушки. И тут у меня отвисла челюсть. К нам шла эльфийка. Возникло ощущение, что она умерла. Кожа бледная, даже мертвецки бледная. Глаза изумрудные, словно ее оживили. Волосы черные, а вся она прям источала мрачную ауру. По коже тут же побежали мурашки от этой жути. Хотя в ней было на что посмотреть. Внешность реально цепляла глаз, но пугала. Ужасающая красота. Ну что? усмехнулся надо мной Андрей. Пойдешь знакомиться? А то она все ближе и ближе, и даже начинает замедлять шаг, заметив то, как мы на нее смотрим. Как мы на нее смотрим? повернулся я к нему лицом. С ужасом? задумался он, нахмурив брови. Скорее всего, так. Но то иди, иди. А я тут это, продолжу камни доскать. Может, дострою. Глубоко вздохнув, я подошел к ней. Она тут же убрала клюнок в ножны, посмотрела на меня, смерив взглядом, и усмехнулась. Теперь она выглядела более живой, когда была открыта для общения в каком-то смысле. А вот ее готовность убивать реально пугала. Может, это какая-то разновидность эльфов? «Приветствую», — остановился я в паре метров от нее. «Я, Николай, вон того труса». Кивнул я головой себе за левое плечо, показав за спину этой же рукой. «Зовут Андрей. Я тут уже, наверное, четвертые игровые сутки. Он вторые. По крайней мере, вторые тут». «Элеонора», — чуть сильнее улыбнулась она. «Можно просто Эля. Приятно познакомиться. Чем заняться?» «Вот так сходу», — вздёрнул я одну бровь вверх. «Даже не хочешь узнать, кто мы такие?» «Мне плевать, кто вы такие», — вздохнула она. Мне плевать, кем вы были, когда были по ту сторону. Тут мы совсем другие люди. Тут на нас сказывается окружающее пространство. Нас сюда закинули страдать. Так что да, так сходу. Чем быстрее мы организуем нормальную работу, тем быстрее сможем наладить нормальный быт. Судя по вам, вы тут ошиваетесь как бомжи. А вот это было обидно», — скривил лицо я. Мы тут на благо всех игроков стараемся. Вон то каменное изваяние восстанавливаем. А нас бомжами назвали. «Андрей!» — крикнул я человеку. «Мы теперь официально бомжи. Можно не работать, а улечься и клянчить помощи». «Да ну тебя в задницу!» — крикнул он в ответ. «Сам ты бомж, раз так считаешь. А я дом себе построить хочу. Но пока непонятно как, ибо... Ни хрена в этой игре непонятно». «Ну вот», — повернулся я снова к альфике. Андрей не согласен, что мы бомжи. Я тоже. Ты лучше расскажи, что ты в той жизни умела, раз ты не хочешь переносить ее целиком сюда. Нам надо заниматься планированием на будущее. «Генная инженерия», — спокойно сказала она, также по смежной области занималась различными имплантатами и смотрела, как на них реагирует организм и генетика организма. В компании ученых мой отец смог улучшить, как бы тебе сказать, чтобы понятнее, «Я вроде тупым не считаюсь», — улыбнулся я. «Хоть и молодой, но полез в квант, так что говори, пойму, надеюсь». «Мой отец смог в разы уменьшить шанс отторжения любого имплантата путем генной перестройки пациента», — спокойно пояснила она. «Я же решила углубиться в это дело. Но пересекла черту, поперли. Теперь я тут». «Ясно», — кивнул я и, поджав губы, улыбнулся. «У меня для тебя плохие новости». «Нужно построить вон ту хрень, желательно сегодня, а для этого надо тягать камни». «Плевать», — отмахнулась она. «Камни брать в любом из зданий, вижу. Перетаскивать в круг. Ты для этого свой плащ использовал, и он не порвался. Значит, восстанавливается тут. Буду использовать свой. Тогда за работу, чего стоим?» «Ну, ладно», — пожала плечами и двинулся к Андрею, который продолжил уже без нас перетаскивать эти камни. Цель восстановить монумент выполнена. Доступны новые функции на любом монументе памяти. Посмотреть текущие общие характеристики персонажа и его звездность. Сформирована новая цель. Построить здание администрации. Награда. Возможность повышать звездный уровень, получать задания. Область для строительства выделена. Текущий прогресс – 1942 каменных блока из 5000. Прогресс составляет 38,8%. Ноль брёвен дерева из 500 Прогресс составляет 0%. «О, смотри!» — в очередной раз меня ткнул локтем Андрей, что уже начинало раздражать, показывая пальцем на монумент. Он снова начал светиться. Снова все символы начали наполняться фиолетовым свечением, завораживая. Только на этот раз процесс шел куда быстрее, ибо не было повреждений. Монумент был восстановлен целиком. А когда свет достиг острой вершины то сразу вокруг монумента начал кружиться фиолетовый вихрь, редкий, но не менее зачаровывающий, а в небо ударил толстый фиолетовый луч. «Странники, вы показали всему миру, что разумные расы возвращаются в наш мир. С каждым вашим действием жизни в этом некогда безжизненном и забытом краю становится все больше. Все живые организмы будут тянуться, будут стараться пройти через туман, но не все из них будут преследовать благие намерения». Вы сделали первый шаг на пути восстановления забытого королевства. Но уже есть те, кто хочет вам помешать. Становитесь сильнее, ищите ответы, помогайте друг другу, взаимодействуйте. И тогда у вас получится понять, что произошло здесь и по ту сторону изнанки мира». «Мне одному не понравилась последняя фраза», — покатился я сначала на Андрея, а потом на Элеонору. «Или это моя паранойя так разыгралась?» «Просто, может, опишут причины, почему нас запихнули сюда» пожала плечами эльфийка. «Не вникай. Лучше давай думать, как нам найти древесину, ибо без нее не выйдет выполнить это задание». «Вот за что с нами так?» тяжело вздохнул Андрей. «Вот нельзя было что-то попроще придумать». «Ща!» — улыбнулся я, показав знак ожидания указательным пальцем. «У меня есть одна идейка, но вы меня сейчас сочтёте сумасшедшим». Все с той же улыбкой я задрал голову к небесам и в полный голос начал говорить. «Эй, хрены мистические! За нами наблюдающие! Как нам древесину-то добыть? Вокруг города даже леса нет!» Получено новое мировое задание — добыть 500 бревен древесины для строительства дома администрации. Цель — перейти в локацию лагерь лесорубов на окраине дикого леса и начать сбор древесины. «Что?» — усмехнулся я, увидев шокированный взгляд девушки. «Просто предположил, что так получится. Получилось же. Получилось. Так что нечего возмущаться». «Лучше давайте посмотрим, что там нам система теперь скажет про нас, а то без понимания происходящего бегать как-то не особо приятно». Не дождавшись согласия остальных, я подошел к монументу, который сейчас уже просто светился, больше не бил лучами вверх, и приложил к нему руку. Тут же выскочило меню, где теперь было доступно два пункта. Первый — текущее задание, и второй — новый, сведения о персонаже. Мысленно я ткнул в этот пункт и начал вчитываться в текст. «Первое». Физические способности – пятый уровень. Основные физические параметры персонажа. Определяют его максимальные физические возможности в игровом мире. Делятся на пять основных показателей. Первое – собственно силовые способности. Второе – скоростные силовые способности. Третье – силовая выносливость. Четвертое – скоростная выносливость. Пятое – силовая ловкость. Второе – восприятие – пятый уровень. Они же чувства человека делятся на 6 основных и один дополнительный показатель. Первое – осязание, второе – обоняние, третье – вкус, четвертое слух, пятое – зрение, шестое – равновесие, седьмое – дополнительное предугадывание. Третье – умственные способности, третий уровень. Качество существа, определяющее скорость восприятия, усваивание новой информации и навыков, делится на пять основных показателей. Первое – представление, второе – ощущение, третье – мышление, четвертое – восприятие, пятое – воображение. Четвертое психологические способности, второй уровень. Отвечает за психологическое состояние персонажа в критических ситуациях. В основном делится на два показателя. Первое, эмоциональный контроль, второе, эмоциональная выносливость. Пятое, спиритические способности, второй уровень. Так называемые магические способности. Делятся на три основных показателя. Первое, объем резервуара энергии. Второе, типаж резервуара энергии теневой. Третье, мощность резервуара энергии. Для дальнейшей детализации отдельных видов способностей необходимо разблокировать соответствующих тренеров. Зато теперь стало понятно, из-за чего моя звезда такая странная. Верхние и правые стороны звезды — физические способности и восприятие. Их-то я и повысил недавно. Правая и нижняя сторона умственные способности. Как-то выглядело не особо. Сразу подумалось, что я какой-то тупизень. А левые стороны — психологические и спиритические способности теперь понятно почему мне так было противно находиться среди всей той мерзости психика особо не выдерживала зато я был силен а еще с хорошей реакцией наверное даже лучше чем сейчас у этой эльфики. но спокойно сказал андрей чистый середнячок но ни хрена не понятно что именно за что отвечает какой-то типаж резервуара энергии предугадывания а у меня теневой типаж энергии пожала плечами открыл при первой встрече с типа боссом Андрей посмотрел на меня ошеломленно, а эльфика глянула с уважением и кивнула. Однако, почему-то я почувствовал себя даже лучше, дослужив одобрение со стороны этого холодного сердца. Значит, ей не все равно, как показалось на первый взгляд. У меня перекос в силу и восприятие, решил тоже раскрыться я. Но это мы видели и на иконках раз, когда убирали ее. У тебя, повернулся я к девушке, сила, как у человека, восприятие и психология на четверочку. Остальное на двоечку. Спиритические до тройки подняла в первой локации, вздохнув, сказала она. У меня типа мороз. Заморозила убила, заморозила, убила, и умерла всего один раз. Я три раза, улыбнулся я. Зато прошел быстрее всех. Идите вы в задницу, обиделся Андрей, у которого на количество смертей, видимо, был отдельный пунктик, после чего он развернулся и пошел в сторону восточных ворот. За древесиной? спокойно спросила эльфийка. «Почему туда?» «Наверное, за древесиной», развернулся я лицом к уходящему человеку, у которого была очень вызывающая походка, которая так и говорила. Я обиделся. Так взрослые люди не поступают, наверное. «Почему туда?» «Так, скорее всего, там лес. Там?» «Показал я в южную сторону. Луга заболоченная. Там?» «Показал нам за спину. Река протекает, через которую мы не сможем просто так перебраться» оттуда?» — кивнул я в сторону севера. «Мы пришли. Так что методом исключения». «Я поняла», — кивнула она и направилась следом за ним. «А я что?» — нахмурился я. «Левый, что ли?» А потом крикнул след. «А ну, подождите меня!»